Он думал это и вместе с тем глядел на часы, чтобы расчесть, сколько обмолотят в час. Ему нужно было это знать, чтобы, судя по этому, задать урок на день. «Скоро уж час, а только начали третью копну», — подумал Левин, подошел к подавальщику и, перекрикивая грохот машины, сказал ему, чтобы он реже пускал. Помногу подаешь, Федор, видишь, запирается. От того не спора, разравнивай. Почерневший, отлипнувший к потному лицу пыли Федор прокричал что-то в ответ, но все делал не так, как хотелось Левину. Левин, подойдя к барабану, отстранил Федора и сам взялся подавать. Проработав до обеда Мужицкого,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 «Константин Дмитрич, как не выручить? Этот нажмет да свое выберет, он христианина не пожалеет, а дядя Факаныч, так он звал старика Платона, разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где испустит, а ныне доберет, тоже человеком? Да зачем же он будет спускать? Да так, значит, люди разные».